Глава 5. Семейный танец. Если ограничения, которые вы используете при общении со своим упрямым ребёнком, не ясны или неэффективны, то, несомненно, вы разработали собственный особенный танец, который исполняете в конфликтных ситуациях снова и снова. Семейные танцы имеют множество разновидностей. Существует попустительский вариант, излишне длительный и перенасыщенный словами. Карательный вариант – обычно гневный и драматический, а также смешанная версия, которая включает элементы того и другого. Независимо от того, какую форму принимают танцы, все они являются неэффективными попытками установить границы и заставить детей слушаться. Эти заученные шаблоны недейственного разрешения проблем ведут к нарастанию конфликтов и стычкам за власть. Со временем такой танец становится настолько знакомый, и глубоко укоренившейся привычкой, что члены семьи начинают воспринимать его как нормальный способ общения. Они даже не осознают, что танцуют. Такие семьи, как те за приключениями, которых мы будем следить в этой главе, могут легко погрязнуть в подобных деструктивных коммуникативных шаблонах. Без осознания реальности и приобретения новых навыков у них не остаётся другого варианта, кроме как танцевать. Единственный известный им танец Осознание первый шаг к освобождению. Если вы подозреваете, что застряли, постоянно повторяя исполнение своего семейного танца, эта глава поможет вам начать освобождаться от него. Вы поймёте, как зарождаются ваши танцы, чем они заканчиваются и что заставляет их продолжаться. Но самое главное, осознав, что происходит, вы сможете сойти с танцпола и перейти к исполнению более эффективных методов коммуникации. и разрешение проблем. Чему учатся дети на примере танцев? Представьте, что вам 5 лет. Вы не умеете читать и определять время по часам. Вам не разрешается играть дальше, чем за один квартал от дома. И всякий раз, когда родители просят вас собрать игрушки, вы протестуете и жалуетесь. И ваши родители принимаются за танец. Они упрашивают и льстят, предупреждают и напоминают, Увещевают и объясняют. И если вы продолжаете сопротивляться, они в пятый грозятся отобрать ваши игрушки и развлечения надолго. Ух ты. Эк их разбирает, говорит у во себе. Похоже, они по-настоящему расстроены. Спектакль потрясает воображение, но вы знаете по прошлому опыту, что они вероятнее всего не выполнят ни одной из своих угроз. А даже если выполнят, Развлечение того стоит. Если вы можете вызвать к жизни весь этот спектакль из умотоху, просто воспротивившись требованию, то как вы благодаря этому будете ощущать себя? Могущественным, бесспорно, властным. Ещё бы. Вам будет весело? Да, не то слово. Для детей семейные танцы своего рода мыльной оперы. Постоянный источник развлечений. Дети в них являются продюсерами и режиссёрами. а родители ведущими актерами. Сценарий хорошо отрепетирован, каждый знает свою роль и то, как вероятнее всего будут разворачиваться и чем закончатся события, но доигрывает до конца снова и снова в каждой конфликтной ситуации. С точки зрения консультантов-профессионалов, вроде меня, семейные танцы — это ошибки подкрепления или слова и поступки родителей, часто бессознательные, которые поощряют и вознаграждают нежелательное поведение детей. Родители обеспечивают детям два типа наград. Первичное вознаграждение это возможность настоять на своём или выиграть стычку за власть. Если вам 5 лет, и вы не желаете собирать свои игрушки, то заставить маму или папу сделать это за вас великое достижение. Даже если они этого не сделают, вы всё равно получите живое развлечение, которое даёт нам повод перейти к следующей награде. Вторичное вознаграждение для детей это негативное внимание. власть и контроль, который они обретают, заставляя своих родителей танцевать. Сам по себе танец — это и есть награда. Если вы регулярно исполняете танцы со своими детьми, то вы, вероятно, застряли в этом порочном кругу, непременно вознаграждая их за плохое поведение, которому пытаетесь положить конец. Этот шаблон вряд ли изменится до тех пор, пока вы не осознаете, что делаете, и не начнете воздерживаться от раздачи наград, которые его поддерживают. Прекратить танцы в вашей власти. Первый шаг это осознание. Давайте посмотрим, как одна супружеская пара обнаружила существование собственного танца. Попустительский танец. Майк и Шэри, родители двух детей шестилетнего Джастина и девятилетней Брук. Их дом оживлённое место. Оба родителя заняты вне дома в течение полного рабочего дня. А дети участвуют во множестве факультативных программ. Родители пришли на консультацию, потому что их изводило непокорное поведение Джастина и бесконечные крики и споры, происходившие дома. Первая реакция Джастина на всё, что бы ему не сказали нет. Жаловалась Шери. Когда же мы говорим ему нет, он пытается с нами спорить. Раньше, чем успеваем осознать, мы уже кричим на него, он в ответ кричит на нас, а его сестра кричит нам всем. чтобы мы прекратили кричать. Разве это нормально? Он нас всех с ума сводит. Не уверена, что в состоянии дальше этого носить. Майк тоже пребывал в унынии. Мы пытаемся относиться к Джастину справедливо и разумно, но он берёт над нами верх и обращается с нами неуважительно. Наш дом превратился в сущий бедлам. Просто не знаю, что нужно сделать, чтобы достучаться до него. Майка и Шери не осознавали того, что уже довольно давно танцевали с Джастином. Они увязли во все разрастающемся шаблоне конфликтов и стычек за власть, который изнуряли их и обескураживали. Моей первой задачей было помочь им ознакомиться с разными темпераментами друг друга. Мы заполнили профили темперамента для каждого члена семьи. Профиль Джастина оказался типичным для многих упрямых детей. Он показал высокие баллы в негативной настойчивости, реактивности и впечатлительности. Он оказывает на всех активное давление. Его сестра Брук, наоборот, проявила себя как покладистая личность без трудных характерных черт. Её основное желание угождать и сотрудничать. Профиль Майка был похож на профиль Брук, а Шэри оказалась своенной, впечатлительной и реактивной, как Джастин. Профили темперамента членов этой семьи дали возможность проникнуть в динамику их семейных отношений. Я понял, почему Майку было так трудно понять Джастина. Их темпераменты значительно отличались друг от друга. В конфликтных ситуациях главное желание Майка сотрудничать. Он хорошо реагирует на разумные доводы и пытается атаскать взаимоприемлемое решение. С другой стороны, желание Джастина всё повернуть по-своему, и для того, чтобы это произошло, он готов идти на крайности. Джастин несколько не заинтересован в разумности своего поведения, если это приведёт к тому, что он может не получить желаемый результат. Я также понял, почему Шэри так резко реагирует на Джастина. Их темпераменты очень схожи. Оба они впечатлительны и реактивны. В конфликтных ситуациях они словно две заряженные частицы, сталкивающиеся друг с другом, каждый из них полон решимости взять верх над другим. Я поделился этими умозаключениями с Майком и Шэри. Моя следующая задача заключалась в том, чтобы понять, насколько их воспитательные методы монтируются с темпераментом и стилем обучения Джастина. Я попросил обоих родителей выбрать какой-нибудь типичный пример плохого поведения Джастина и очень точно шаг за шагом описать, что именно они говорят и делают, когда он так себя ведёт. Без малейшего промедления оба родителя сошлись на том, что утренняя битва самая тяжёлая часть дня. Каждый день начинается у них с мрачной и недовольной ноты. Хорошо, предложил я. Опишите, что происходит утром, когда вы просите Джастина собраться в школу. Шэри начала первой. Пока она описывала утреннюю рутину, я схематически отмечал каждый шаг в последовательности взаимодействия. Визуальные схемы отличный способ помочь родителям лучше познакомиться с их семейным танцем. Когда Шэри закончила, мы несколько минут размышляли над её схемой. Шэри округлила глаза, увидев длину своей схемы. "Ничего себе", воскликнула она. "Да я уже от одного взгляда на это сооружение чувствую себя изнурённой, а ведь я каждый день это делаю". "Да, это долгий, бессмысленно затянутый танец", согласился я, давая ему ту оценку, которую он заслуживал. "Я понимаю, почему вы чувствуете себя настолько измотанными. Для многих родителей исполнение семейных танцев напоминает процесс накопления стрессовых купонов. Когда их скапливается достаточно много, их можно обменять на призы — головные боли, проблемы с желудком, депрессию и набор прочих расстройств. Ее схема на многое раскрывала глаза. С момента первого вмешательства до самого конца она перебирает много различных форм убеждения. Но ни одна из них не останавливает плохое поведение Джастина. Как правило, Шэри начинает с повторений и напоминаний, но её требования игнорируются. Далее она пробует предложить сделки, увещевать и читать нотации. Всё с тем же результатом. Сопротивление Джастина продолжается. Чем больше она говорит, тем сильнее себя накручивает, и это продолжается до тех пор, пока выговоры не превращаются в крики, а торговля не уступает место угрозам. Когда достигается точка кипения, Анна צылает сына в комнату одеваться и говорит ему, что он должен выйти из дома в 7:45, и он уйдёт без завтрака, если окажется не готов. Плохое поведение Джастина обычно прекращается в этой точке. Если он заканчивает сборы вовремя, то получает свой завтрак. Если нет, уходит из дома с пластиковым пакетом с тостами или сухими хлопьями. Пока оба родителя разглядывали схему, я тоже вернулся к ней и обвёл кружком те стадии, Где использовали слова. Пометил их значком вербальные стадии. Они заняли почти всю схему. Затем нарисовал прямоугольник вокруг слова тайм-аут в конце схемы и пометил его как стадию действия. Этот прямоугольник был не в пример меньше. Между точками А и Б вы пробуете множество различных способов, чтобы заставить Джастина слушаться. Заметил я, какой из них прекращает его плохое поведение. Взгляд Шэри упёрся в прямоугольник в конце схемы. Шаблон прояснился. Она тратит большую часть времени и энергии на методы, которые не работают. Я подытожил то, о чём нам рассказала её схема. От вашего первоначального требования в точке А до наступающего со временем действенного шага в точке Б, Жастин усиленно сопротивляется вашим словам, чтобы понять, насколько далеко он может зайти. Чем сильнее он давит, Чем больше вы говорите и тем больше сердитесь, когда вы наконец доходите до точки кипения, вы прекращаете свой танец действием шагом. Шэри кивнула. В какой момент ваше сообщение становится отчётливо мы ясным, спросил я. Она указала на действительный шаг. Именно, подтвердил я. Именно тогда прекращается плохое поведение и начинается послушание. Это и есть та жёсткая граница, которую ищет Джастин. Ситуация улучшается, когда вы до неё добираетесь. Шэри поняла, к чему я клоню. Она осознала, что её воспитательные методы плохо соответствовали темпераменту и стилю обучения её упрямого сына. На её лице появилось выражение облегчения. Далее мне надо было помочь Шэри найти источники происхождения её танца. Я попросил её рассказать, что делали её родители, когда она в детстве плохо себя вела. Пока она описывала их методы, я зарисовал её ответ в виде схемы на доске, а потом разместил рядом с её схемой. Когда она закончила, я отступил назад и дал ей возможность обдумать результат. Она была удивлена. "Я-то считала, что в отношении дисциплины действую не так, как мои родители", воскликнула Шэри. Но схемы демонстрировали иную картину. Если не считать концовок, они были почти идентичны. Шери завершала свои танцы тайм-аутом, а её родители шлепками. Она исполняла тот же танец, только с другим финальным па. Многие родители удивляются, когда обнаруживают, сколько во многом их модели воспитания детей напоминают методы их родителей. Некоторые, подобно Шери, пытаются корректировать их методы, чтобы исправить то, что оценивают как ошибки своих родителей, если они считают, что их родители были слишком суровы. то могут компенсировать это, проявляя большую терпимость. Если же полагают, что родители были чересчур снисходительны, они могут компенсировать это, став более жёсткими. Чаще всего кончается тем, что они исполняют всё тот же базовый танец с другой концовкой и передают сценарий своим детям. Пришло время познакомиться с танцем Майка. Я попросил его рассказать, как он справляется с упрямством Джастина по утрам. Пока он описывал свои действия, я составлял их схему взаимодействия. Когда схема была закончена, я ненадолго умолк, чтобы мы все могли её рассмотреть. "Ну что? Похоже выглядит?" спросил я. "Разумеется, похоже", ответил Майк. "Я его танцевал, наверное, раз тысячу. Каждый шаг наизусть знаю". На первый взгляд, схема Майка напоминала смешанный танец. Но ее определяющей чертой было отсутствие действенного шага. Он исполнял попустительский танец со смешанными чертами. Его танец был шумным, сердитым и драматичным, но в основе своей это были сплошные разговоры и полное отсутствие действия. Майк обычно начинает с того, что пытается игнорировать плохое поведение Джастина, чтобы избежать конфронтации. Это никогда не срабатывает. Через несколько минут Майк дает слабину, и излагает свое первое требование сердитым тоном, которое Джастин откровенно игнорирует. Майк терпеть не может, когда его игнорируют, но изо всех сил старается сохранить спокойствие. Далее он по очереди пробует повторять и напоминать. Потом начинает урезонивать и объяснять. Джастин продолжает его игнорировать. Тут Майк теряет терпение. Он принимается стыдить и обвинять, кричать и угрожать. Но Джастина этот спектакль ничуть не впечатляет. Он упирается рогом и вопит в ответ. Примерно в середине процесса, когда становится слишком уж шумно, вмешивается Шерри и отсылает Джастина в его комнату, чем кладет конец плохому поведению. В остальные разы Майк расстроенный уходит. От танцев с Майком Джастин получает самое щедрое вознаграждение. Я вернулся к схеме Майка и обвёл кружком все шаги, где он использовал только слова, пометив их как вербальные стадии. Этот круг занял практически всю его схему. Действенный шаг, который со временем прекращает его танцы, предпринимает за него Шэри, и лишь в 50% случаев. Схема Майка была закончена, поэтому я суммировал всё, что она нам показала. Джастин изо всех сил противится вашим словам. чтобы определить, насколько далеко он может зайти. Чем сильнее он давит, тем больше вы говорите и тем больше вы сердитесь. Наконец, достигнув критической точки, вы в расстроенных чувствах уходите, или ваш танец вместо вас заканчивает шери. Он кивнул. Майк осознал свой попустительски танец и понял, что его методы мало соответствуют темпераменту и стилю обучения Джестина. Далее я хотел, чтобы Майк выяснил Откуда растут корни его танца? Я попросил его описать, как действовали его родители, когда он в детстве плохо себя вёл. Пока он рассказывал, я зарисовывал их методы и потом положил эту схему на стол рядом с его собственной. Эти две диаграммы были одинаковы, с одним бросающимся в глаз различием. Майк заканчивал свои танцы, сдаваясь и уходя. Родители заканчивали свои шлепками. Во всех остальных отношениях танцы Майка были точно такими же шумными, сердитыми и драматичными, как и танцы его родителей. Наиболее трудная часть работы осталась позади. Майки и Шерия осознали свои танцы и сценарии, которые унаследовали от своих собственных семей. Они были готовы к изучению новых навыков и к тому, чтобы сойти с танцпола. Наилучший способ прекратить эти танцы ясно и чётко выразить словами, что вы ждёте от сына. и сблизить вербальные и действенные шаги во времени. Я вернулся к начальной схеме Шерри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. «Помните, как Шерри проводила большую часть времени, увязая в наборе неэффективных вербальных сообщений?» — спросил я. Джастин сопротивляется всем этим сигналам, пока Шерри не переходит к действенному шагу. Именно тогда прекращается плохое поведение и начинается послушание. Вы можете полностью избежать любых танцев, Начав с ясного сигнала в точке А и переходя непосредственно к действенному шагу в точке Б, без всяких недейственных промежуточных стадий. В следующий раз, когда Джастин начнёт с утра демонстрировать своё непокорство, просто попросите его закончить свои дела в комнате и пока не закончит, не возвращаться. Этот сигнал ясен, никаких танцев и никаких вознаграждений за дурное поведение. Карательный танец. Рик и Линда, родители двоих детей 7 и 13 лет, исполняли танец, который мне не скоро суждено забыть. Я впервые уловил некоторые его па в приемной, еще до того, как они направились в мой кабинет. «Идем, Лиза», — сказала Линда своей 13-летней дочери, когда я их вызвал. Но Лиза продолжала сидеть, плотно сложив руки. «Вы и идите», — сказала она родителям. Это вам нужна консультация, а не мне. Если бы ты хоть иногда делала то, о чём тебя просят, мы бы вообще сюда не пришли, сердито бросила в ответ мать. Да нет, ты бы нашла другой повод вопить, возразила Лиза. У тебя это лучше всего получается. Я не собираюсь выслушивать твои дерзости, заявила Линда. Ну да, конечно. А что ты собираешься делать? Запереть меня дома? Похоже, тебя не больно-то волнует, что ты Относишься ко мне без уважения, выпустила ответную стрелу Лиза. Я твоя мать, возразила Линда. Не, а ты диктатор, отозвалась Лиза, по-прежнему сидя на стуле. Довольно, Лиза, вмешался Рик. Идём, пора идти в кабинет. Лиза неохотно пошла вслед за родителями к моему кабинету. Но не успели они рассесться, как танец начался снова. Видите, как Иваган Пожаловалась Линда, пытаясь перетащить меня на свою сторону. Прежде чем я успел обозначить свою нейтральную позицию, Лиза выпустила последний дротик. "Да, с тобой рядом находиться тоже сплошное удовольствие", ухмыльнулась она. "Я понимаю, что вы очень рассержены и расстроены", проговорил я, пытаясь отвлечь внимание от Лизы. "Знаете, я не слишком хорошо разрешаю проблемы, когда бываю в таком состоянии". Давайте сделаем перерыв на пару минут, чтобы успокоиться. Я дал задание обоим детям заполнить опросник интересов и хобби, а родителям протянул пару документов на ознакомление. Сеанс Е2 начался, и мы уже познакомились с техникой, которую им предстояло использовать очень часто, чтобы прекращать свои семейные танцы. Её можно назвать "Давай остынем". Когда спокойствие было восстановлено, я спросил Рика: Была ли произошедшая недавно ссора похожа на те, которые происходили дома? Так происходит всё время с тех пор, как 6 недель назад Лиза побывала под домашним арестом, ответил тот. Рика писал события, которые привели к такой воспитательной мере. Проблемы начались, когда Лиза пришла домой с отчётной ведомостью по данным на середину семестра. По естественно-научному математике, самым трудным для неё предметом, она набрала низшие баллы. что-то вроде трёх с минусом. Увидев результаты ведомости, Линда вспылила. Тройки в этом доме неприемлемая оценка. У меня ещё полтора месяца до конца семестра, парировала Лиза. "Полное времени, чтобы всё исправить. У тебя даже больше времени, чем ты думаешь", возразила Линда. "Потому что ты не будешь никуда ходить после школы, пока твои оценки не выправятся". Лиза оказалась под домашним арестом. Когда она пыталась протестовать решение матери, та пригрозила лишить её и других развлечений и проинформировала, что вопрос дальнейшему обсуждению не подлежит. Лиза взорвалась. "Ты злая и несправедливая", кричала она. Поэтому Линда на этот же период лишила Лизу права разговаривать по телефону. "Продолжай в том же духе, если тебе не терпится ещё чего-нибудь лишиться", грозила Линда. Лиза убежала в свою комнату и захлопнула дверь. Тем же вечером Рик попытался стать посредником в их конфликте, но только стало ещё хуже. Сперва Линда обвинила Лизу в лени и хамстве, затем Лиза обвинила мать в том, что та злая и несправедливая. Линда повысила голос, и Лиза принялась кричать в ответ. В полуссоры Лиза назвала Линду сукой. Лиза пожалела об этом в тот же момент, как слово вырвалось, но было уже поздно. Линда готова была отвесить Лизе пощёчину, но тут вмешался Рик. Он лишил Лизу одного из самых любимых её удовольствий субботнего катания на коньках до тех пор, пока он сам его не отменит. "Я просто не знал, что ещё можно сделать", говорил Рик, явно расстроенный. Ведь Лиза уже сидела дома по вечерам и не могла разговаривать по телефону. "Не шлёпай же её, она уже слишком большая". Но ну и так просто спустить это на тормозах я не мог. Как и Линда, Рик ещё глубже закопал всё семейство в забучие пески карательных последствий. Мне было интересно понять, как их различные темпераменты влияли на результаты этих конфликтов. Я попросил их всех помочь мне заполнить профиль темперамента для каждого из членов семьи. Большинству семей нравится это упражнение. Профили темпераментов расставили всё на свои места. У Рика и Коди профили вышли одинаковыми. Оба относились к сговорчевому типу с малым числом экстремальных или трудных качеств. Профиль Линды рисовал человека своенвольного, склонного к переменам настроений, реактивного и впечатлительного. Профиль Лизы был ещё более экстремальной версией Линдинова. Вместе они составляли взрывоопасную комбинацию. Мы обсудили совместимость и точки трения их различных темпераментов, и то, как гневные театральные воспитательные методы могут быстро переродиться в борьбу за власть со своенными детьми. Родители вздохнули с облегчением, узнав, что экстремальные проверки и сопротивление Лизы нормальное явление. Они также стали лучше понимать, почему послушен Коди. Давайте посмотрим, насколько ваши воспитательные методы соответствуют темпераментам детей, предложил я. Мы начали с Рика. Что вы обычно делаете, когда Лиза или Коди плохо себя ведут? спросил я. Пока Рик описывал свои методы, я рисовал их схему на доске. Прежде всего, я требую, чтобы они остановились, сказал он. Тем же тоном, каким говорите сейчас? уточнил я. Он кивнул. И как останавливаются? поинтересовался я. Нет. Обычно приходится повысить голос, чтобы они обратили на меня внимание, признался Рик. А что вы делаете дальше? Обычно повторяю то, что сказал. А тогда они слушают. допытывался я. "Коди?" да, подтвердил он. "Но не Лиза". Она начинает спорить и спрашивать, почему это она обязана делать то, о чём я прошу. "Что вы в этот момент чувствуете?" начинаю сердиться, ответил Рик. Обычно заканчивается тем, что я говорю что-то вроде: "Неужели ты не можешь просто сделать то, о чём я прошу, и не спорить для разнообразия?" Не забудь упомянуть об угрозах и гневных лекциях. Вставила Лиза Да, полагаю, и это иногда бывает, признался Рик. Иногда? переспросила Лиза, закатывая глаза. Ну ладно, возможно, часто. Но этого бы не случилось, если бы ты просто послушалась в первый раз, когда тебя о чём-то просят, возразил Рик. А что происходит потом? спросил я, надеясь, что мы подбираемся к последствиям. Когда Коди чересчур меня доводит, он обычно получает пару шлепков, ответил Рик. Иногда я лишаю его развлечений на неделю другую. Когда он сделает что-то очень плохое, я так и поступаю. Но мне не приходится шлёпать Коди слишком часто. Он обычно слушается. Лизу я перестал шлёпать, когда ей исполнилось 12. Теперь я обычно отбираю у неё телефон, телевизор, магнитофон. Не разрешаю гулять с друзьями или кататься на коньках. Или сажаю под домашний арест на несколько недель. Она в результате перестаёт плохо себя вести, спросил я. В этот самый момент? Да, кивнул Рик. Но потом нам приходится жить с сердитым и возмущённым ребёнком до тех пор, пока не закончится срок наказания. Иногда мне кажется, что нам даже тяжелее, чем Лизе. Линда согласно кивнула. Схема Рика была завершена. Я отошёл в сторону и дал возможность всем рассмотреть её. "Похоже выглядит", спросил я. "Да. Вы что-то такое уловили", согласился Рик. Не могу сказать, что именно, но как бы там ни было, я часто так и поступаю. Я называю это танцами, пояснил я. И вы в этом не одиноки. Множество родителей исполняют танцы, чтобы заставить своих детей слушаться. Давайте-ка рассмотрим стадии вашего танца. Я вернулся к схеме Рика и обвёл кружком все шаги, основанные на речевой коммуникации, пометив их как вербальные стадии. Таких оказалось много. Большая часть схемы. Далее я обвёл прямоугольником те шаги, которые включали действия, и пометил их как действенные стадии. Они заняли лишь небольшой участок в конце схемы. Для того, чтобы склонить детей к послушанию, вы используете два типа шагов: вербальные и действенные, объяснил я. Какие из них останавливают плохое поведение? Действенные шаги, те, что в конце, ответил Рик. Точно, подтвердил я. Ваши действенные шаги на некоторое время прекращают танец. А теперь давайте разберемся, что вы чувствуете, совершая эти шаги. Недавно вы сказали, что сердитесь, когда дети пытаются с вами спорить. Споры ведут к лекциям и угрозам. Похоже, атмосфера накаляется все больше и больше до тех пор, пока вы не завершаете свой танец действенными шагами». Рик кивнул. Он и сам видел, что чем больше говорил, тем больше сопротивлялась Лиза. И тем больше он злился. Большую часть времени его слова и действия не были эффективными. А теперь давайте посмотрим на ваши действенные шаги. Предложил я. Они на некоторое время останавливают плохое поведение Лизы, но она сердится и становится агрессивной и мстит в ответ. Тогда вы заканчиваете тем, что исполняете много более коротких версий все того же танца, только без действенных стадий. Именно здесь я и захожу в тупик. Согласился Рик. Я не знаю, что ещё можно сделать в этот момент. Не так-то много остаётся того, что можно отобрать. Но и просто выйти сухой из воды я ей не могу позволить. Она должна понимать, что мы ожидаем от неё послушания. Я согласился с этим доводом, а потом спросил: "Если бы существовал способ довести до Лизы ваше сообщение, не вызывая у неё гнева и обиды, вам хотелось бы воспользоваться им?" "Ну, конечно", воскликнул Рик. Я уже устал от всех этих стычек на тему кто в доме главный. Хорошо, сказал я, потому что именно это я и собираюсь показать вам. А теперь давайте выясним, откуда взялся ваш штанец. Что делали ваши родители, когда вы в детстве плохо себя вели? Мои родители были совсем не такими, как Линда и я, ответил Рик. Пока он описывал, как его родители управлялись с дисциплиной, я зарисовывал схему их методов на доске. Затем разместил обе схемы рядом. Методы, которые применяли родители Рика, по сегодняшним меркам сочли бы злоупотреблением. Они вопили, угрожали, квотались за ремень и били им по стулям, создавая атмосферу страха и паники. Затем принимались за детей. По слезам, показавшимся на глазах Рика, было ясно, что шрамы, полученные во время исполнения того болезненного семейного танца, до сих пор не зажили. Я также понял, почему он считал, что они с Линдой поступают по-другому. При сравнении их методы казались мягкими, но когда мы стали изучать схемы, Рик не мог не заметить определённого сходства. Он и Линда не терроризировали своих детей, не били их хремнём, но их гневные и оскорбительные танцы были похожи на танцы его родителей. Возмущение Элизы стало более понятным. Рик осознал, Что его карательные методы плохо подходят для своенной дочери. Пора было обратить внимание на методы Линды. "Линда, а что вы делаете, когда дети плохо себя ведут?" спросил я. "Да почти всё то же, что и Рик", отозвалась Линда. "Но я не обладаю таким терпением, как он. Меня сразу уже охватывает гнев, и я кричу с самого начала и до самого конца". Я нарисовал для Линды такую же схему, как и для Рика. Только дописал в её начале, начиная от гнева. "Похоже", спросил я, закончив схему. "Думаю, вы кое-что упустили", вклинилась Лиза. "А как насчёт насмешек и провокаций? Ты всегда мне говоришь: "Ну давай, сделай это ещё раз. Вспорим, не сделаешь?" Папа так не поступает". "Да, порой меня немного заносит", призналась Линда, особенно когда она продолжает спорить после того, как я пригрожу лишить её развлечений. Я вернулся к схеме Линды и внёс в неё исправления. Затем, как и в прошлый раз, обвёл кружком все вербальные стадии и прямоугольником действенны. Схема была закончена. Я спросил: "Ну что, таков ваш танец?" Она кивнула. Мы все с минуту разглядывали схему. Танец Линды был более шумным и эмоциональным, чем танец Рика, но во многих отношениях они были похожи. Большую часть времени она застревала в вербальном споренге с Лизой. Чем больше Линда говорила, тем больше сопротивлялась Лиза, и тем больше гнев испытывала Линда. Когда ей казалось, что всё зашло слишком далеко, Линда заканчивала танец, предпринимая болезненные меры воздействия: шлепки, домашний арест или долгосрочное лишение удовольствий. Но прямое дети лучше всего реагируют на ясное, твёрдое обращение. не сопровождаемая театральными сценами или сильными эмоциями. Что бы случилось, если бы вы перешли непосредственно от точки А к действиям шагам в точке Б и опустили все остальные промежуточные стадии, спросил я. Было бы гораздо меньше споров, признала Линда. И гораздо меньше злости тоже, подхватил я. Если бы не было всех этих стадий, дурное поведение Лизы можно было бы остановить с меньшими затратами времени и энергии. Но Лиза по-прежнему была бы сердита и обижена вашими действиями. А теперь давайте предположим, что вы использовали какие-то новые действенные шаги, которые положили конец её плохому поведению, но не вызвали у неё ни гнева, ни обиды. Отпала бы тогда необходимость в танцах. Вас послушать так это легко и просто, отозвалась она. Думаю, вы сочтёте, что эти методы действительно легко и просто применить, подтвердил я. Самое сложное это не позволить себе начать танцевать прежний танец. Вы уже сделали важнейший шаг, осознав его существование. А теперь давайте выясним, где вы научились своему танцу. И я попросил Линду описать поведение её родителей, когда она плохо себя вела в детстве. Я знаю, откуда у меня эти театральные ухватки, сказала Линда. Моя мама всегда кричала и вопила на нас по тому или иному поводу. Всё время приставала и напоминала Мы обычно слушались, хотя и не сразу. Но если нет, она лишала нас развлечений или сажала под домашний арест. "Помню, мне неделями приходилось сидеть дома из-за какой-нибудь мелочи". "Что вы чувствовали, когда такое случалось?" спросил я. "Сердилась и обижалась, конечно", ответила она. "Как Лиза?" уточнил я. "Линда поняла, к чему я веду. Я была очень похожа на Лизу", проговорила она. И я тоже часто бунтовала, когда считала, что мама несправедлива ко мне. Я любила ее, но отношения у нас были бурные. Похожи на ваши отношения с Лизой?» – поинтересовался я. Линда снова улыбнулась. Она вдруг увидела, что ее танцы с матерью были очень похожи на то, что происходит между ней и Лизой. Отношения, которые развивались вокруг этих танцев, тоже были очень похожи. «А какими методами пользовался ваш отец?» – спросил я. «Отец нас наказывал, но никогда не кричал, не угрожал и вообще никак не проявлял гнев», — сказала Линда. «Он просто велел нам остановиться, и если мы не слушались, шлепал нас. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы заставить нас прекратить безобразие. Когда мы стали старше, он тоже лишал нас удовольствия и запирал дома. Но не на целые недели подряд, как мама. Он очень старался быть справедливым». Линда использовала сочетание методов обоих своих родителей. Вербальные шаги она переняла у матери, а действенные включали элементы методов обоих. Рик и Линда уходили с нашей встречи с новым знанием. Они осознали и распознали свои карательные танцы и поняли, что их воспитательные методы не годятся для темперамента дочери. Они были готовы освоить новые методы для того, чтобы донести до неё свои сообщения. На занятиях, последовавших за первым, Они узнали, как начать общение с ясных коротких сообщений и как использовать технику давай остынем и отключение, если Лиза пыталась втянуть их в игру кто главнее. Затем они узнали, как применять более эффективные меры. Они заменили шлепки, домашний арест и долгосрочное лишение удовольствий тайм-аутами и применением логически оправданных мер. Их новая схема вскоре стала выглядеть совсем по-другому. Такой же может стать и ваша. Смешанный танец. Из всех танцев, исполняемых родителями со своими детьми, смешанный танец является самым длинным, шумным, театральным и самым разрушительным. Он сочетает наихудшие черты двух крайних подходов и вызывает у своевольных детей вспышки самого экстремального поведения. Он поощряет их оказывать сильнейшее давление на наши правила и авторитет. а затем взрываться, срывая на нас зло, когда они сталкиваются с жестокими мирами. Амортизация терпения родителей весьма значительна. Существует несколько вариантов смешанного танца. Некоторые родители начинают с наказаний в каждой воспитательной ситуации, но возвращаются к попустительству, встречаясь с существенным сопротивлением со стороны детей. Другие придерживаются одного из подходов в течение более длительного периода. Третьи Неделями или месяцами практикуют нисходятельный подход, пока сопротивление или игнорирование со стороны детей не переполнят чашу их терпения. Они раздражаются и прибегают к карательным методам, пока их самих не начинает тошнить от своего тиранства. Тогда они вновь переключаются на попустительство. Цикл этих раскачиваний может занимать недели и даже месяцы. Наиболее распространённой вариацией смешанного подхода Является такая, при которой родители начинают с попустительства, сопровождаемого бесконечными повторениями, напоминаниями, предупреждениями, уличеванием, взраумлением и объяснением, но наконец утомляются и переходят к карательным тактикам, начиная стыдить, обвинять, вопить, шлёпать, сажать под арест или отбирать все любимые игрушки или развлечения на продолжительный период времени. Кони, мать-одиночка с двумя сыновьями, 4 и 6 лет, демонстрирует нам хороший пример этой популярной разновидности смешанного танца. Она пришла в мой кабинет совершенно измученная. Мой четырёхлетний сын явно хочет загнать меня в психлечебницу. Так она начала. Всё у нас превращается в битву. Одевание по утрам, еда, купание, собирание игрушек или попытки заставить его перестать дразнить брата. ид игнорирует меня, отключается, спорит, бунтует, обзывается и закатывает гневные истерики, когда выходит не по его. Его старший брат Тейлор никогда так себя не ведёт. Тейлор всегда делает всё, о чём я прошу. Уже потому, что она рассказывала, я получил достаточно представления о том, какие темпераменты задействованы в их отношениях. Но хотел проверить себя. Мы с Кони заполнили профили темперамента для всех членов семьи. Мои подозрения подтвердились. Профили Кони и Тейлора свидетельствовали, что они покладистые, без экстремальных или трудных в общении черт-люди. В конфликтных ситуациях их главным стремлением было решать дело миром и сотрудничать. Поскольку их темпераменты были очень схожи, Кони с легкостью идентифицировалась с Тейлором и понимала его поведение. Совместимость между ними была очень высока. Кит напротив, представлял бы нелёгкую задачку для любого родителя. Он склонен зависеть от настроения, впечатлителен и набрал высокий балл в проявлении негативной настойчивости. Как и большинство упрямых детей, кит предпочитает учиться трудным путём. Его профиль подтвердил то, что Кони подозревала, но никогда по-настоящему не понимала. У неё ещё оставался один неотложный вопрос. Он нормален? спросила она меня. Мне он кажется вполне нормальным, успокоил я её. Но для его темперамента характерны некоторые черты, с которыми трудно справляться. Кони явно порадовало слово нормальный. Упрямым детям нужны ясные и твёрдые границы, в рамках которых общение с ними развивалось бы в верном направлении, добавил я. Давайте посмотрим, насколько ваши методы воспитания соответствуют темпераменту и стилю обучения кита. Я попросил Кони последовательно и точно рассказать, что она говорит и делает, когда кит дразнит Тейлера. Пока она описывала свои методы, я составлял схему на доске. Для полной схемы на доске едва хватило места. Когда мы закончили, Кони уставилась на неё, не веря своим глазам. Да. Такой уж это утомительный танец, подтвердил я её невысказанную мысль. Я и сам-то устал даже просто рисую его. Конь начинает свои танцы с многократных повторений и напоминаний, но кит обычно её попросту не слышит. Далее она пробует привести разумные доводы и объяснить. Это срабатывает с Стейлером, но не с китом. Младший продолжает её игнорировать. Потом она пытается купить сотрудничество кита. предлагая ему взятки в обмен на то, что он выполнит её просьбу. Иногда получается, но в основном кит упирается, сопротивляется ещё больше и выторговывает лучшие условия. В этот момент гнев и раздражение берут верх над кони. Не успевая осознать этого, она уже кричит, вопит, стыдит, обвиняет и угрожает отшлёпать сына или отобрать все его игрушки и развлечения. Какое это мало впечатляет. Он обычно сам начинает вопить в ответ, бзывает мать или закатывает истерику, если она не уступает. В половине случаев кони действительно переходят к выполнению угроз. В остальных 50% случаев сдаётся и отделается гневным выговором или предостережением. Ваши танцы создают очень накалённую атмосферу, заметил я. В какой момент вы чувствуете, что теряете терпение? Годами я старалась начинать со спокойных разговоров, ответила Анна. Но это ничего не меняло. Теперь я начинаю злиться с самого начала и продолжаю заводиться всё больше и больше по ходу скандала, но не показываю этого, пока Кит не принимает со мной спорить. Тогда я теряю терпение и срываюсь на крик. Истощившееся терпение Кони как раз и свидетельствует о том, как утомительны её гневные смешанные танцы. В начале схемы Кони я дописал, начиная с гнева. Её схема была завершена, и я подвёл итоги того, о чём она нам поведала. Чем больше слов вы произносите, тем активнее кит испытывает вас, и тем сильнее вас охватывает гнев. Наконец, когда достигнута точка кипения, вы взрываетесь, обрушиваясь на кита, а он в ответ срывается на вас. В половине случаев Вы завершаете свои танцы действительными шагами. Ещё в половине ограничиваетесь лекцией или предупреждением. Кони согласно кивала в ответ. Она видела, что её методы плохо подогнаны под стиль обучения сына. А теперь давайте-ка выясним, откуда взялся ваш танец. Как поступали родители в случае плохого поведения детей в своём доме? За дисциплиной в нашем доме по большей части следила мама, ответила Кони. Я-то была послушным ребёнком. Мне не требовалось особых исправительных мер. А вот моя сестра совсем другое дело. Мама повторяла и напоминала, уговаривала и объясняла, торговалась и вела переговоры. И да, кричать она была гораздо. Когда всё заходило слишком далеко, она грозилась рассказать обо всём отцу, который обычно применял одно средство шлепки. Интересно, заметил я. Ваша мать была снисходительна, а отец использовал карательный подход. Их методы вместе создавали смешанный подход. Замечаете сходство? Конни сама поняла, что использует танец своих родителей. Она начинала снисходительно, как мать, но заканчивала наказаниями, как отец. Она совместила оба их подхода в одном смешанном танце. Пора было показать Конни, как сойти с танцпола. Я вернулся к её схеме. В вашем танце 16 шагов, сказал я. Но только два из них прекращают плохое поведение кита. Какие? Коня указала на действенные шаги. Совершенно верно, подтвердил я. Кит воспринимает действенные шаги всерьёз. Но ваши меры его ранят и поддают пару и без того жаркой стычке за власть. Подумайте, что случилось бы, начнёв вы с требования в точке А? переходя сразу же к действиям в точке Б, которые при этом бы не были бы болезненны и не вызывали у него возмущения. Коня тогдалось к чему я веду. Устранив все промежуточные стадии между точками А и Б, она могла бы отложить конец плохому поведению кита и быстро добиться его послушания без всякого гнева, театральности и борьбы за власть. Скорее новая схема Кони заработала. И вы Тоже так можете. Подводим итоги. Смешанные танцы это деструктивные шаблоны коммуникации и разрешения проблем, которые передаются из поколения в поколение. Все они начинаются с неясных или неэффективных сообщений. Все они подогреваются гневом, сопротивлением, непониманием и возмущением. Все они ведут к наращиванию конфликтов и борьбы за власть. Для родителей семейные танцы являются постоянным источником разочарования и стресса, из-за них опускаются руки. Для детей эти танцы неистощимый источник развлечений. Для консультантов, профессионалов, семейные танцы ошибки подкрепления или те слова и поступки родителей, которые поощряют и вознаграждают неприемлемое поведение детей. С течением времени семейные танцы становятся такой знакомой и глубоко укоренившейся привычкой, что члены семьи воспринимают их как нормальный способ взаимодействия. Они даже не осознают, что танцуют. Осознание первый шаг к освобождению. Лучший способ остановить такой танец это не ввязываться в него. Нам следует начинать с ясного сообщения и уклоняться от соблазнительных наживок, которые используют дети, чтобы подцепить нас на крючок борьбы за власть. Следующая глава начинается именно с демонстрации того, как это сделать. пора повесить на стенку балетки и перейти к более эффективным методам коммуникации